на первый взгляд майор выглядел значительно лучше чем во время их первой встречи руки уже не дрожали а на щеках появился легкий румянец почтительно поздоровавшись гриша выложил папку на стол и присев на предложенный стул сказал как я обещал юрий львович ваши проблемы закончены возьмите здесь все ваши расписки с этой минуты вы свободны от всех обязательств папку я получил можно сказать официально в жандармском управлении у них к вам претензий нет «В жандармском?» – удивлённо переспросил майор. «Могу назвать вам номер начальника отдела, он мне эту папку и выдал». «Но ведь это полицейское расследование, так в газетах писали». «Расследование – да, а у жандармов к этому ростовщику свои вопросы были. Он с английским посольством регулярную связь имел. Так что мой вам совет – сожгите эти бумаги и спокойно живите дальше, забыв об этом деле. Но не стоит вам своё доброе имя с этим ростовщиком смешивать». не могу не согласиться с молодой человек смутился майор осторожно подтягивая папку к себе проверьте все ли там на месте посоветовал гриша все здесь все мои векселя с облегчением выдохнул майор быстро пролистав бумаги ну и слава богу а теперь в печь и все признаться вы меня удивили юноша задумчиво проговорил майор разглядывая парня немногие в наше время имеют подобные связи готовы оказать бескорыстную помощь случайным людям «Не так давно я уже говорил вам, для меня слово «честь» — не пустой звук. Так воспитан», — пожал плечами Григорий. «Для меня тоже. А раз так, то я хотел бы получить от вас честный ответ на свой вопрос», — вдруг сказал майор. «Но какой же? Чем я буду обязан вам? Чего вы потребуете от меня за свои услуги?» «Мне ничего не надо», — покачал Гриша головой. «А что касаемо вашей дочери, так я еще в тот раз сказал. Прошу ваше разрешение ухаживать за ней». «И что дальше?» после того, как вы станете за ней ухаживать. «А дальше, если я Ольге Юрьевне не покажусь противным, буду просить у вас ее руки», — спокойно ответил Гриша, глядя майору в глаза. «Вы говорили, что скоро вынуждены будете уехать?» «Верно. Вам ли не знать, что такое служба? Но я ведь вернусь?» «Завидная уверенность», — хмыкнул майор. «Объясните, ваше превосходительство», — жестко потребовал Григорий, «как прикажете понимать ваши слова». вы заметили что олюшка больше похож на цыганку чем на дочь православного дворянина едва заметно усмехнулся майор это сложно не заметить но я бы сказал не на цыганку а скорее на горянку или на кого то в восточной крови вы наблюдательный Ее прабабку привезли из турецкого похода. История эта долгая и не очень лицеприятная. Скажу только, что прадед мой, влюбившись в турчанку, расстроил все договоренности о свадьбе с прежней невестой и женился на этой полонянке, не убоявшись даже проклятия своих родителей. Так что не зарекает с юноша. «Ну, история не новая», — философски хмыкнул Гриша. «Мой пращур женился на черкешинке, найдя в лесу сироту, которая козу посла. Я, кстати, в нее мастью пошел». А что до полонянок и тому подобного, там, куда я еду, их не будет. Мы отправляемся в пустыню. Вот пулю в тех местах словить или от жажды помереть, это вернее. Но в подобном случае вас известят. Так я могу пригласить Ольгу Юрьевну на прогулку? Бог с вами. Приглашайте. Вздохнул майор. Юрий Львович, даю вам слово. Никакого ущерба вашей дочери от меня не случится. Более того, если она вдруг не пожелает меня больше видеть, ноги моей в вашем доме не будет». «Уйду и более ничем не побеспокою», — решительно пообещал парень. «А говорите, что она вам нравится», — тут же отозвался майор. «Так ведь насильно мил не будешь», — вздохнул Гриша. «Это верно. Ладно, подождите здесь», — тяжело поднимаясь, велел майор. Выйдя из комнаты, он вернулся обратно с дочерью. При виде вошедшей девушки Гриша встал и коротко поклонился. «Вот, Олюшка, Григорий просит у меня разрешения пригласить тебя на прогулку по городу», — сварлил, сказал майор и устал и присел. что ты на это скажешь а я пожалуй соглашусь озорно улыбнулась девушка уж очень у господина инженера машина удобная она в вашем распоряжении ответил гриша очень стараясь чтобы ее физиономия не расплылась в широченной улыбке но мне сначала нужно переодеться я буду ждать сколько потребуется галантно ответил парень отвесив еще один поклон да в юноше сердцеед усмехнулся майор да и вы судя по всему были не промах тут же отозвался гриша «О, похоже, у тебя появился достойный конкурент, папенька», — рассмеялась Ольга, выскальзывая из комнаты. «Я ведь дочку один воспитывал, сударь», — вздохнул майор, глядя ей вслед. «Она потому у меня и верхом ездит по хлещей нового кавалериста и стреляет, как тот гвардеец. Как умел, так и воспитывал». «Так это же хорошо», — улыбнулся парень. «У нас казачки всегда и стрелять, и верхом ездить умели. Так что для меня это не порог, а достоинство». Спустя четверть часа Ольга вернулась в гостиную, успев сменить платье и причесаться. Ее роскошные смоляные волосы были заплетены в толстую косу, которая была свернута в тяжелый узел на затылке. Маленькая шляпка с вуалеткой дополняла это совершенство. Вскочив, Гриша раскланялся с отцом девушки и, предложив ей руку, повел Ольгу вниз к машине. Распахнув перед ней дверцу, он дождался, когда она усядется и, прыгнув за руль, запустил двигатель. григорий вы обещали мне кофейю с чудными пирожными лукаво улыбнулась девушка ваше предложение в силе даже не сомневается ольга юрьевна обрадовался парень и включил передачу а пока мы едем ответьте честно глядя мне в глаза это вы убили ростовщика вдруг спросила девушка а вам ее жалко помрачнел гриша врать он не любил и не умел ничуть но тогда почему вы свалились всю на жандармов знали что папенька не станет туда звонить ольга юрьев я не могу рассказать вам всей правду но и врать то не хочу да ростовщика убил я а векселя вашу папеньки я получил у капитана залесского все это чистая правда ответил гриша повернувшись к ней смотрите на дорогу посоветовал девушка странно вы не хвалитесь с тем что сделай чтобы произвести впечатление но ну и не лжете просто сказали то что могли сказать о чем тут хвалиться не понял гриша вы же опять подслушивали знаете что ростовщик вел дела с иностранцами отсюда и тайна а все остальное, что называется, попутно получилось. — А ваша прабабка и вправду была черкешенкой? — вдруг сменила тему Ольга. — Не прабабка, а много раз пра, — улыбнулся парень. — Пращур мой, Григорий Серко, был характерником, и от них пошел весь наш род. Меня в честь него и нарекли. — Характерником? А что это? — Казачий колдун, который в бою может зверем обернуться. Это если коротко. Я из рода пластунов. «Казачья элита? Интересно. Казак, инженер, да еще и пластун. И немножко хвостун», — прыснула девушка, срифмовав последние слова. «Зря смеетесь. Вот сейчас отведу вам в глаза и увезу в леса», — улыбнулся парень, наслаждаясь обстановкой. «Пожалеете», — не испугалась Ольга. «Я девушка упрямая, вредная и нахальная, да еще и служенной глоткой. Такой концерт вам устрою, не нарадуйтесь». Так они развлекались всю дорогу до кофейни. Подкатив к знакомому заведению, Гриша заглушил машину и, обойдя ее, открыл девушке дверь, помогая выйти. Выбравшись на мостовую, Ольга с интересом осмотрелась и, принюхавшись, признала. Запах и вправду умопомрачительный. Он Они что, пирожные прямо здесь выпекают? В том-то и дело, кивнул Гриша. Они вошли в кофейню, и давно знакомый парню Митя, завидев знакомое лицо, материализовался рядом с ними, словно из воздуха. «Вечер добрый, сударь, давненько не заглядывали. Желаете кабинет или в зале присядете?» С улыбкой спросил он, кланяясь. «В зале, голубчик!» — улыбнулся Гриша и, не чинясь, пожал половому руку. «Как прикажете, ваше благородие? Сам вас обслужу!» — зачистил половой, провожая к свободному столику. «Чего сегодня извольте?» «Мне, как обычно, чаю и эклеров, а даме чего пожелает? Главное, чтобы свежего!» — ответил Гриша. «Не извольте сомневаться, сударь, для вас только самое свежее!» «Тогда мне тоже парочку эклеров, и вот то беленькое, не знаю, как называется, но только с кофе», — приняла решение Ольга, указав на безе в тарелке на соседнем столе. В сей момент поклонился половой и словно растворился. «Похоже, вы здесь часто бываете», — улыбнулась Ольга. «Раньше заходил регулярно», — кинул Гриша. «Грешин, люблю сладкое». «А чего это он так старается вам угодить?» «Так я с ним всегда прямо говорил и на чаевые не скупился». «Он служит, а я честно плачу и не оскорбляю», — растерянно пожал Гриша плечами. «А в доме у вас много слуг?» — вдруг спросил Ольга. «Пятеро взрослых и мальчонка с шестым на посылках. Мать-вдова, детей шестеро. Так что он у меня и сыт, и в тепле, и даже добытчик. Жалований плачу, как настоящему слуге». «А зачем так много?» — удивилась Ольга. «Так получилось, я их не нанимал», — развел Гриша руками. «А как же тогда?» — не поняла Ольга. «Откуда тогда все эти люди взялись?» Я дом в наследство получил, а слуги там уже были. Не гнать же их на улицу. Люди добрые, служат честно, так и живу. Вы же говорили, что сирота, — вспомнила девушка. Откуда тогда наследство? Это долгая история и грустная. Расскажу, когда время будет, если захотите меня снова увидеть. В этот момент у столика появился половой с подносом и принялся ловко расставлять принесенное. Убедившись, что заказ выполнен, он сунул поднос под мышку и, смущен откашлившись, спросил, «Ваше благородие, могу я с вами поговорить?» «Конечно», — удивлённо кивнул парень. «Да ты присядь, любезный. Не положен нам сударь». «Присядь. Хозяину скажешь, я велел», — отмахнулся Гриша и своей рукой отодвинул стол. Кроме кабинетов и длинных, как в трактирах, столов, в кофейне были отдельные столики, для желающих побыть наедине пары для приватных разговоров. Именно за такой столик и усадил их Митяй. Бросив быстрый взгляд настоящего за стойкой хозяина, половой осторожно опустился на самые краешек стула и, откашлившись, негромко сказал, словно с головой в омут бросился. «Сударь, возьмите меня к себе на службу». «О как!» — изумленно хмыкнул Гриша, не ожидавший такого. «А как же место здесь? Работа-то хлебная. Не жаль бросать?» «Устал я от этого мироеда, сударь», — грустно вздохнул Митяй. «Так ведь потеряешь в деньгах. Я столько платить не смогу, особенно если про чаевые твои вспомнить». «Мне, сударь, не деньги важны. Давно уже понял. Не важно, чем служить. Важно, кому служишь. Вы уж простите за правду, но я за вами давно наблюдаю. И всегда вы, сударь, с людьми по-человечески обращались, со всеми. А тут прислуживают, сил моих больше нет. Не хочу попусту жалиться, но любому терпению предел есть. А вы, сударь, можете не беспокоиться. Я и на ногу легкий, и если надо, в драке не отступлю. Многое умею, не пожалейте». «Озадачил ты меня, братец», — растерянно признался Гриша, повьевшийся привычки почесывая в затылке. «Ож чего никак не ожидал. Неужели все так плохо?» «Долгий разговор, сударь. Не хочу у вас время занимать, но, поверьте, если бы не нужда, не стал бы беспокоить». «Однако ситуация», — проворчал Гриша, покосившись на Ольгу. Девушка слушала их разговор, широко распахнув глаза и замерев, словно статуэтка. Ей, очевидно, было удивительно, что человек, служащий в солидном заведении, вдруг попросился на службу слугой к частному лицу, да еще и непонятного статуса. Григорий был ей интересен и непонятен. Была в этом парне со странными глазами какая-то тайна, которая притягивала ее словно магнит. «Значит, говоришь, на ногу легкий», — задумчиво повторил Гриша. «Мне скоро серьезная поездка предстоит. Доводилось тебе в походы по диким местам ходить». «Всякое было, сударь». «А если нападение со стрельбой? Стрелять-то умеешь?» — не унимался парень. «Я больше ножом», — смущенно признал сметя, — «зато готовить на костре хорошо умею». «Это важно», — кивнул Гриша, — «сделаем так». Позвони нашему общему знакомому, который тебя сюда пристроил, и расскажи ему все. Даст добро, возьмешь расчет и придешь ко мне домой», — приказал Гриша, быстро записывая карандашом на салфетке свой адрес. Карандаш он по студенческой привычке теперь постоянно носил с собой. «Сам понимаешь, через его голову я решить не могу». «Благолослови вас, Христос, сударь», — сверху радостной улыбкой половой прячь салфетку. «А капитана я уговорю, не сомневайтесь, и служить вам стану не за страх, а за совесть». как это могло произойти небольшой но крепкий кулак с тщастью ухожными пальцами обрушился на дубовую столешницу так что тяжелые бронзовая чернильницы подпрыгнула задребезжав вы понимаете что позволили украсть таким трудом собранную по всей этой варварской стране десятину за пять лет вперед я все понимаю сэр но точных указаний как и когда будет произведен перевоз собранных средств так и не поступило негромко ответил невзрачный жилистый мужчина стоявший перед столом «Вы идиот, Спенсер!» — прорычал лорд Морган, несколько успокоившись. «Нам стоило огромного труда обменять местную бумагу на драгоценности, а вы в очередной раз все просрали!» «Я осмелюсь напомнить, сэр, что я занимался только силовым прикрытием». «И каким же образом вы обеспечили это самое силовое прикрытие?» — презрительно фыркнул лорд. «Были наняты люди, их обеспечили оружием и средствами для ведения постоянного прикрытия дома». Само жилище находилось под постоянной охраной. Кроме того, в доме был оборудован тайник, секрет которого был известен только четверым. Двое из них сейчас находятся за границей официально. А неофициально? Неофициально их можно допросить только с помощью медиума. Это были мастера, которые оборудовали тайник. Сам тайник также был снабжен оружием. При неправильном нажатии на рычаг мощным механизмом выбрасывается короткая стальная стрелка. Я помню ваши отчеты, но так или иначе, но ну ваш хваленый тайник пуст, а похититель скрылся с добычей. И что вы на это скажете?» «Мне нечего сказать, сэр. Я не был в доме во время нападения и не могу отвечать за дело, которым не занимался. Мне была поручена только подготовка», — жестко ответил Спенсер, заставив лорда удивленно вскинуть взгляд. «Оставим это», — после долгого умолчания выдохнул лорд Морган, которого такой отпор вдруг заставил испугаться этого странного человека. «Что вам удалось выяснить по нападению?» несмотря на все предупреждения ваш подчиненный которого вы прочили на должность хранителя казны продолжил заниматься своей деятельностью ночью неизвестный под благовидным предлогом каким то образом уговорил одного из охранников открыть дверь после чего охранник был тут же убит проникнуть в морг не удалось хотя и с огромными затратами перед тем как получить нож в спину охранник схлопотал удар в гортань который не дал ему возможности вскрикнуть и поднять тревогу все остальные были убиты также ножами кстати как и ваш протежет Ваши выводы? Действовал профессионал высокого класса. Один? Количество нападавших установить не удалось. Следов они не оставили вообще. Как такое возможно? Растерялся лорд Морган. Не летали же эти бандиты? Не знаю. Равнодушно пожал плечами Спенсер. Я говорю только то, что мне известно доподлинно. Ни полиция, ни я никаких следов пребывания в доме посторонних не обнаружили. Как это понимать? Окончательно обомлел от такого вывода лорд. Вывод напрашивается только один. действовал кто то кто точно знал что в доме есть деньги обращаю ваше внимание сэр этот кто то знал про все деньги а об этом не было известно даже мне вы вы вы хотите сказать что это я это возмущение лорд морган даже начал заикаться я сказал только то что сказал сэр а выводы делать не мне спенсер вы окончательно ума лишились пролепетал лорд покрываясь испаренный от страха не в своем уме сэр Но, осмелись повторить, нападение было осуществлено ни раньше, ни позже, чем все деньги оказались в тайнике. Про ту мелочь, что забрали из личного сейфа вашего протеже, я даже не вспоминаю. Кстати, нападавшие не поленились обыскать весь дом и вывернуть все карманы. Они пришли за добычей, и они ее получили, не побрезговав даже мелочью. Но почему такая мелочность, получив в руки без малого 3 миллиона фунтов подбирать гроши? Зачем? Думаю, то, что было в сейфе, остальная мелочь стала оплатой рядовым исполнителям. Основное забрал тот, кто все это придумал. И рядовые исполнители были профессионалами высокого класса. Об этом говорит полное отсутствие следов. Организатор пользуется непререкаемым авторитетом и сумел организовать этих людей так, чтобы полиции было не за что зацепиться. Действовали быстро, жестко и очень уверенно. «Что мы можем сделать, чтобы найти похитителей?» Помолчав, спросил лорд Морган. «Подобные действия лежат вне моей компетенции», — ответил Спенсер, снова равнодушно пожав плечами. «Объясните. Нужно найти способ контролировать весь теневой рынок золота и камней. В банк с такой суммой никто не пойдет. Это все равно, что повесить себе на лоб табличку с надписью «Грабитель». Полиция уже взяла под контроль все банки, но результата пока нет. Найти способ поставить под контроль теневой рынок? Вы в своем уме? После фиаско с историей о сабле наши ряды в этой стране и тем более в столице серьезно поредели. Сам орден негласно стал запрещенным, а вы предлагаете мне такую авантюру. Это все, что мы можем сделать. Следов нет, живых свидетель нападений тоже нет, так что перед нами тупик. Подумайте, Спенсер, подумайте как следует. Я всегда ценил вас за умение находить выход из любых тупиков. Подкинул ему Лести Морган. При всем уважении, сэр. но бывают дела когда даже самый лучший ум не может найти выход вздохнул спенсер я не шучу и не пытаюсь ивильнуть от отдела но как вы сами недавно сказали наши возможности в стране очень ограничены скажу больше уже даже криминальное дно страны не желает иметь с нами дела да я помню ваши доклады скривился морган но выход должен быть в противном случае мы с вами спенсер закончим в своей жизни очень плохо «Не нужно перекладывать упущение вашего убитого протеже на мои плечи, сэр». Я много раз повторял и ему, и обращался к вам, что его деятельность привлекает слишком много ненужного внимания. Более того, он дошел до того, что взялся похищать членов семей своих должников и отправлял их в бордели отрабатывать долг. Рано или поздно его должны были прикончить. «Но не ограбить», — снова вспылил лорд Морган. «Про ограбление я уже сказал все, что мог сказать. Действовал тот, кто обладал нужной информацией». поверить не могу прохрипел морган распуская узел галстука на шее хорошо оставим пока это дело что вам известно про того казака готовится получать диплом работает кстати они затеяли что то новое боюсь это их деятельность очень не понравится кому то в метрополии что вы узнали спросил морга мрачнее с каждым словом все больше в мастерских князя начали пробно изготовление станков на имеющемся оборудование первая ласточка сверлильный станок он получился гораздо лучше оригинала с пятью скоростями против трех на исходном станке должен признаться что инженер из мальчишки получился толковый еще недавно был проведен автопробег по самым глухим местам в окрестностях столицы это все нет они еще что-то затевают но что выяснить не удалось наш источник ничего не знает точнее затевает кто-то другой но парень в этом деле участвует опять ничего прошипел морган сжав кулаки Я уже просил вас когда-то отдать его мне. Вы отказали. Теперь остается только наблюдать и скрипеть зубами. А что, профессор? Профессор зарылся в свои фолианты, словно крот роется в бумагах. Ищет следы того самого пергамента. Ему удалось выяснить, что без него ехать в пустыню нет никакого смысла. В итоге дело встало. Где пергамент, мне неизвестно, я даже пытаться его искать не стану. Он был там, еле слышно признался Морган. Где я там? По мертвевшим голосом уточнил Спенсер. переносном сейфе, с десятиной. Я не рискнул привлекать к себе лишнее внимание, приказал положить тубус вместе с золотом. — Господи Иисусе! — ахнул Спенсер. — Сэр, вы с ума сошли? — Три года работы. Пять многоходовых комбинаций, дюжина загубленных жизней, и все псу под хвост только потому, что вы побоялись привлечь лишнее внимание к этому идиоту? — Спенсер, вы забываетесь, — гордо выпрямился лорд Морган. нет сэр я не забываюсь я просто называю вещи своими именами вот теперь я точно умываю руки вы не смеете он смеет раздался жесткий голос и в кабинет стремительно вошел мужчина с среднего роста с необычайно широкими плечами пытавший удержать его хромой слуга получил резкий удар кулаком в лицо и рухнул на персидский ковер заливая его кровью из разбитого носа он смеет повторял мужчина и, сжав кулак суну ее под нос моргану «Мейстер Стивенсон», — представился он, убирая руку с перстнем. «Мистер Спенсер имеет полное право называть вас круглым дураком, сэр. Вы, зная, что Спенсер облечен нашим доверием, посмели отодвинуть ее в сторону от весьма важного дела и в итоге погубили все. Да-да, лорд Морган, именно вы и никто другой виноват в этой потере. Спенсер, прикажите там подать сюда кофе и чего-нибудь перекусить. Двое суток в дороге». «Одну минутку, мейстер». почти поклонившись ответил спенсер и ухватив лежащую слугу за шиворот выволок его в коридор аккуратно прикрыв за собой дверь лорд морган резко повернувшись к хозяину кабинета буквально прорычал вошедший вы умудрились погубить плоды трехлетнего труда и сорвать кучу важных операций вашему поступку нет названия но самое главное что из-за вашей глупости орден лишился возможности стать обладателем важнейшей тайны современности это предательство сэррт я ей подумать не мог что кто то решится на подобный шаг испуганно заблеял морган и какой вывод сделал спенсер из своего расследования жестко спросил мейстер что к ограблению причастен кто то кто знал о сокровищах еле слышно прохрипел морган что стало с рабочими которые устраивали тайник ликвидированы сразу по окончанию работ вы уверены этим занимался сам спенсер хорошо значит дело было сделано правильно одобрительно кивнул мейстер А почему ваш протеже продолжал свою деятельность? И с кем еще, кроме вас, он вел дела? Я говорю о серьезных делах, а не о ростовщичестве. К серьезным делам Ева не подпускал. Он ступал в игру только на конечном этапе. Именно так нам удалось заполучить алмазы великих князей и получить нужные документы. Алмазы были проиграны в карты известному вам человеку, а потом вместе с ними в залог были взяты и нужны нам документы. После снятия копии документы мы вернули, а камни остались в сокровищнице. Изящная была операция. результаты которые вы умудрились просрать если выражаться в вашими же словами презрительно фыркнул мейстер раздался осторожный стук в дверь и на пороге появился спенсер сопровождаемый слугой который внес в кабинет кофейник и большое блюдо с нарезанными сыром и ветчиной жестом отпустив слугу мейстер уселся в кресло и бросив в рот прозрачный кусочек ветчины приказал садитесь спенсер Садитесь и рассказывайте. Все, от начала и до конца, без утаки. На лорда Моргана внимания не обращайте. Теперь вы подчиняетесь. Только мне. Вопрос, что делать с железным ящиком, в котором лежат сокровища, поставил Гришу в тупик. Сам он в чужую вещь не полез бы даже под дулом пистолета. Но, получив в руки такую добычу, парень очень вовремя вспомнил одну из заповедей. Не искушай. Побродив по дому, Гриша пришел к выводу, что устраивать тайник у него нет времени и желания. А значит, придется поступить просто. Переложить все добытое в большой сейф, оставившись ему в наследство вместе с домом. Задуманно сделано. И уже следующим вечером вся добыча лежала в большом железном ящике. Цилиндрики с империалами он переложил в большую кожаную сумку, которую купил специально. А камни, не вынимая из шкатулок, уложил в отделение с отдельной внутренней дверцей. В том, что ключ от сейфа имеется только в двух экземплярах, его убедил адвокат, занимавшийся его наследственным делом. Один парень постоянно носил при себе, а второй, по совету все того же адвоката, находился в отдельной ячейке банка, доступ к которой имел пока только сам Гриша. Вспомнив, что вскоре ему предстоит поездка в далекие весьма опасные места, парень принялся приводить дела в порядок. Посетив уже знакомого адвоката, Он собственноручно составил завещание, в котором постарался упомянуть всех, кто так или иначе принимал участие в судьбе самого Гриши. Не забыл он и свое обещание доктору. Нужную сумму, даже с небольшим запасом, он завез врачу на дом. И, выслушав очередную порцию заверений, что все будет выполнено, как и обещано, Гриша раскланялся и, купив у уличной торговки букет цветов, отправился на квартиру к майору. Ему очень хотелось вместо цветов подарить Ольге что-то серьезное, Но мысль о том, что она не примет подобный подарок, остановила порыв. Припомнив платье, в котором она отправилась с ним в кофейню, парень только вздохнул. Со вкусом, стильно, но заметно, что не новое. От этих мыслей настроение у парня окончательно испортилось. Иметь возможность запросто все исправить и не иметь такого права – это злило. Ведь девушка могла обидеться и разорвать знакомство с ним, чего Грише категорически не хотелось. С этими мыслями он и подкатил к знакомому дому. заглушив двигатель он легко сбежал на третий этаж и сходу крутанул пуговку механического звонка на этот раз дверь ему открыл старый слуга который с ходу едва завидев парня торжественно склонился в глубочайшем поклоне ты чего тут думал дедушка охнул гриша не ожидавший ничего подобного спаси тебя христос в юнош проребезжал старческий голос за помощь семье ты и ты за жизнь мою никчемную да что ты такое говоришь старче возмутился парень «Правду, правду, я говорю, сударь!» Тяжело выпрямившись, устало сказал старик. «Старый стал совсем, гнать давно пора. Он даже барню защитить не смог, старый пень. Да господин майор по доброте своей не гонит. И как же и тебе после такого?» «А что ты сделать-то мог, старчи?» Растерянно спросил Гриша. «С голыми руками против четверых вооруженных. Будь у тебя хоть пистоль какой или палаш, а так...» Гриш только рукой махнул. «Все равно не справился». Чуть слышно всхлипнул старик. «И лучше вот что скажет старче», наклонившись к старику, поинтересовался Гриша. «Жалования тебе давно платили?» «Так полгода тому будет», удивленно прошептал старик. «А живете чем? Не голодно?» «Так чего нам, старикам? Хлебушка пожевали, и ладно», смутился Варрава. «Понятно. Значит, голодно», покрутил Гриша головой. «Только вы, сударь, меня не выдавайте. Хозяин насерчает. Не любит он, когда всторонние о его бедах знают», зачистил старик. «Так я теперь не сторонний», — подмигнул ему Гриша. «Вот, держи. На базар, небось, сам ходишь. Вот и прикупай всякого помаленьку. А начнёт шуметь, скажи, я велел. Потому как больному добрая еда нужна. Уговор?» Добавил он, вкладывая в руку старику две сотни рублей ассигнациями. «Да как же это, сударь?» Испуганно глядя на деньги, прошептал слуга. «Это ж такие деньги, их же потом возвращать придётся». «Совсем спятил старче», — возмутился Гриша. «Забудь про отдачу». это я хочу чтобы барышня отец подольше прожил чтобы потом у него ее руки просить а ты отдавать так вы значит сударик барышни интерес и имеете моментально насторожился старик а я тебя о чем толкую и не была в ство ради а честь почесть руки просить стану ну если сложится конечно вздохнул гриша припомив собственную неловкость в общении с противоположным полом да яна успела научить его главному но не тому как быть приятным в общении не успела Да и сам Гриша не очень понимал, зачем нужно часами нести ерунду о моде, светских сплетнях и пустых стихах модных рифмоплётов. «Сударь, не насмехайтесь над стариком, Господь покарает», — вдруг взмолился старик. «Слово чести дайте, что всё всерьёз говорить, я ведь Олюшку с младенчества знаю, сам на руках качал». «Слово тебе даю, старче, если не прогонят, у батюшки её руки просить стану», — твёрдо ответил парень, глядя ему в глаза. «Деньги-то спрячь, увидит, кто греха не оберёмся». Варава послушно сунул деньги за пазуху и, неожиданно, ухватив Гришину руку, склонившись, поцеловал, хрипло сказав, «Благослови вас Бог, сударь!» «Да ты совсем спятил, что ли?» — ахнул Гриша, выдергивая его руку. «Я старший инженер, а не граф какой!» «Что тут происходит?» — послышался вопрос и в коридор выглянул господин майор. «Добрый вечер!» — нашелся парень. «Вот заехал пригласить Ольгу Юрьевну на прогулку». «Вчера кофея не была, а сегодня куда? В кафе Шантан?» — сварливо поинтересовался майор. «Или, может быть, сразу в ресторанные номера?» «Вы за кого меня принимаете, господин майор?» Голос Григория лязгнул металлом так, что майор заметно смутился. «Простите, юноша, молодость вспомнил», — выкрутился майор. «Вы тут еще дуэль устроите на табуретках», — раздался насмешливый голос, и в коридор вышла Ольга. «Гриша, проходите, я вас ждала», — добавила девушка с вызовом глянув на отца и старого слугу. Оба стушевались и, удрученно переглянувшись, поспешили скрыться. Шагнув к Ольге, Гриша протянул ей букет и, не зная, что еще добавить, буркнул. — Вот, это вам. — Да вы прямо образец красноречия, — лукаво улыбнулась девушка, принимая букет. — Какой есть уж, простите, — еще больше смутился парень. — Мне проще делать лайт или рожу кому набить. — Это я заметила. — Не смущайтесь, Григорий, я просто посмеиваюсь над вами. Сама болтунов терпеть не могу. — Спасибо, очень милый букет, — смело стивилась Ольга. — А куда мы сегодня поедем? «А куда бы вам хотелось?» — тут же спросил Гриша. «Я могу мечтать?» — лукао поинтересовалась девушка. «От всей души? Считайте, что я ваш личный джин из сказки?» Призвав на помощь всю свою силу воли и сообразительности, ответил парень. «Тогда слушайте», — рассмеялась девушка, наливая воду в вазу, продолжила. «Сегда хотела попасть в театр. Сидеть в отдельной ложе в роскошном платье, и чтобы рядом сидел умный, сильный кавалер, который смотрел бы только на меня. Но это невозможно», — закончила она с неожиданной грустью. почему опешил гриша не видявший в этой мечте ничего не выполнимо а как вы себе это представляете повернулась к ним ольга сейчас телефонирую своему попечитителю попрошу его заказать ложу в театре завтра же билета домой пришлет уж в такой мелочи князь меня не откажет да и сестра его тоже пожал гриша плечами а теперь иволььте мне помечтать решившись попросил он давайте оживилась девушка будет интересно послушать для начала я отвез бы вас к модисткам который книги не обшивают вы башни красиве а значит и платье ваши должны вам соответствовать потом приказал бы подобрать подходяящие украшение только потом в театр на автомобиле с водителем чтобы все видели какая красавица меня своим вниманием почтила ответил гриша глядя на нее горящими глазами а разориться на так об обо фронте не боитесь господин инженер фыркнула ольга чуть покраснев ольга юрьевна я ведь не жу ира романов я и правда инженер но еще и родовой казак И если что-то говорю, то только то, что вправду сделать способен. «Вы всерьез считаете, что княжеские модистки возьмутся обшивать дочь какого-то неизвестного майора?» С грустной иронией спросила девушка. «Пусть попробуют не взяться», — произнес Гриша так, что Ольга невольно попятилась. «Меня так и подмывает позволить вам воплотить вашу мечту в жизнь», — растерян тряхнув головой, вдруг призналась девушка. «Так позвольте, ведь вас это ни к чему не обязывает». «Позвольте, как это не обязывает?» это моя мечта, а вы только ее главная составляющая. я подумаю, взяв себя в руки пообещал ольга и закончив возиться с цветами, подхватила со стула свой редикюль все можем ехать в машины все повторилось снова с той только разницей что в окнах то и дело мелькали лица жильцов заинтригованных данным действом, выкатившись со двора гриша поделился с девушкой своими наблюдениями на что то звонко рассохоталасьлось ответив вы не поверите, но ваше появление сделало нашу семью весьма популярной. Меня то и дело останавливают и начинают задавать о вас самые разные вопросы. — Так я бываю тут всего ничего? — хмыкнул Гриша. — Женское любопытство страшная штука, — продолжала веселиться Ольга. — Не забывайте, что в этом доме в основном живут семьи невеликого достатка, и появление в его дворе столь перспективного жениха — это событие. — Да и бог с ним, Ольга Юрьевна. — Так что вы решили? — спросил парень, чувствуя где-то в животе холодный комок. — О чем? — сделал вид, что не поняла Ольга. — Об исполнении моей мечты. И что вам для этого нужно? Только ваше согласие. А ведь вы не шутите, растерянно протянула девушка, изумленно рассматривая его. Совсем не шучу, кивнул Гриша, и на скулах его обозначили жесткие желваки. Хорошо, раз вы считаете, что это меня ни к чему не обяжет, я согласна, вздохнула девушка, словно волна за головой бросилась. Совсем не обяжет, радостно ухмыльнулся Гриша, переключая передачу и вжимая педаль газа в пол. ному салону который весьма хвалил зоя степанов на они подлетели так словно неслись на пожар решительно толкнув дверь и пропустив в салон ольгу гриша обвел удивленных модистых взглядом горящих глаз и выбрав самую старшую спросил суда не вы хозяйка до «Да, сударь осторожно отозвалась женщин средних лет в роскошном на весьма удобном платье прекрасно ваше заведение не рекомендовал зоя степана воронцова ух томская сказала что здесь быстро и качественно пошьют самое модное платье надеюсь это так Княгиня всегда была к нам весьма добра. Но, простите, сударь, кто вы ей?» Предельно вежливо спросила модистка. «У вас тут есть телефон?» Вместо ответа спросил Григорий. «Конечно». «Прекрасно. Я могу от вас связаться с Зоей Степанной?» «Клава, проводи», — скомандовала женщина, глядя на парня со все усиливающимся удивлением. Спустя несколько минут Гриша вернулся в зал и, указывая модистке в нужную сторону, сообщил. «Зоя Степана желает вам кое-что сказать. Она ждет у аппарата». Спустя еще три минуты женщина вернулась в зал и, хлопнув в ладоши, громко объявила. «Дамы, у нас большой заказ. Работаем!» «Семьдесят пять рублей за платье!» — майор издал стон, подобный стону раненого зверя. «Олюшка, да я пенсии получаю сто тридцать рублей в год на ассигнации!» «И что?» — с улыбкой поинтересовалась девушка. Папенька, вы меня не слышите. Григорий является автором уже двух, повторяет двух изобретений и имеет долю, опять же, в двух солидных предприятиях. А значит, может себе позволить подобные траты. Я совсем не понимаю, с чего вы так возмущаетесь. Я ему ничего не обещал и даже поводу думать о подобном не давала. Или вы против, чтобы ваша дочь выходила в свет? В конце концов, я не на закрытый прием собираюсь в театр. Я все понимаю, Олюшка, но ведь такие деньги, отдавать чем? Снова завел свою шарманку майор. уж точно не вашей пенсии рассердившись фыркнула ольга ольга что ты себе позволяешь растерялся майор говорить правду папенька григорий мне нравится ведет себя достойно ни разу даже слово лишнего себе не позволил или вас так беспокоит что он дворянство не имеет так я напомню что и вам дворянство досталось только за доблест батюшки вашего царства им небесны дурочка я же тебе думаю задурить тебе голову илась и бросит а что потом грустно вздохнул майор с любовью глядя на дочь ну не такая уж я и дурочка усмехнулась ольга вспомни что полтора года назад было а тот поручик между прочим твоим добрым приятелем сказывался в ответ майор сильно смутился и заметно покраснел история тогда и вправду вышла некрасивая напившийся до положения рис знакомый майор у поручек с пьяных глаз забыл где находится и принял ольгу за девицу из веселого дома благо варава был дома и не растерявшись огрел пьяного табуретом по голове иначе не миновать бы беды Между тем Ольга была неумолимой и, глядя отцу в глаза, твердо добавила. «Я тогда вам твердо пообещал, что ухажера в себе сама выбирать буду. Так и будет. И не вздумайте Григория от дома отваживать, поссоримся». «Оленька», — взмолился майор, — «папенька, я вас очень люблю. Кроме вас да дядьки Варавы у меня во всем свете нет никого, но в этот раз я все сама решать стану, и хватит споров». Словно в ответ на ее слова в прихожей раздался звонок. потом послышались шаркающие шаги и старая слуга отворил гостю с интересом оглянувшись ольга встретила вошедшую бесшумным шагом григория радостной улыбкой господин майор ольга юрьевна здравствуйте добрый день гриша ответила девушка легко поднявшись я ждала вас и уже готова ехать у вас есть прекрасная особенность ольга юрьевна вы умеете быстро собираться не удержался гриша вспомнив сборы всех своих знакомых женщин «Я служу в госпитале, а там часто бывает так, что время дорого», — улыбнулась девушка с заметной грустью. «Что-то случилось?» — чутко отреагировал Гриша. «Поедемте, по дороге расскажу», — ответила Ольга, беря его под руку. Сегодня им предстояла примерка заказанных платьев. Гриша, заранее запасший с терпением, готовился к долгому и нудному ожиданию в компании без конца стрекочущих, словно сороки-модисток. А больше всего его удивляли бесконечные их расспросы. господь да какая вам разница кто кому и кем приходится делайте свое дело и получайте честно заработанные деньги вду что зачем влезать потому на все вопросы он отвечал коротко и односложно да нет неважно так что поездка в салон была еще одним испытанием его терпения но сейчас пока они еще только отъехали от дома мысли парня сосредоточились на том что могло расстроить ольгу дождавшись когда они выкатятся на улицу девушка задумчиво посмотрела на него и подумав осторожно спросила «Гриша, а почему вы не занимаетесь благотворительностью?» «Я плохо понимаю, что это такое», — прямо ответил парень. «Одно дело, когда человек болен и не имеет возможности заработать, и совсем другое, когда некто, и так имеющий все, вдруг начинает сбор денег, обещая передать их тому, кому они нужны. Странная схема, не находите? Да еще и всякие приемы под это дело устраивают. Тут же я вообще в растерянности». «А что вас так удивляет?» — не поняла Ольга. Если у тебя есть деньги, чтобы устроить роскошный прием, не лучше ли будет использовать их на пользу тем, кому ты собираешься помочь? А о нехватке просто сообщать тем, кто хочет об этом знать. А если я скажу, что в нашем госпитале очень не хватает лекарств и перевязочного материала, а также постельного белья и халатов для больных, что вы ответите? Пока ничего, чуть усмехнулся парень. Почему? Растерялась девушка, не ожидавшая такого ответа. Я, Ольга Юрьевна, человек простой. И прежде чем что-то обещать, считаю, что должен выяснить, чего все это стоит и где можно купить. А уж потом и рот открывать. Так чего вдруг загрустили? Я не просто так завела этот разговор, вздохнула Ольга. Вчера в госпитале умерла девочка, совсем маленькая. Ей всего пять было, а умерла только потому, что в нашей аптеке не нашлось нужных лекарств. А все аптекари вокруг госпиталь давно уже отказываются отпускать нам лекарства в долг. А как он вообще устроен, этот ваш госпиталь? ее организовали при храме еще во времена императора петра алексеевича для пострадавших при строительстве города а существует он на пожертвование прихожан храма святой троицы изначально за больными и у вечными присматривали монахи но потом этим стали заниматься врачи которые еще не получили своих клиентов и сестры милосердия вроде меня понятно что ничего не понятно хмыкнул гриша чего тут непонятно удивилась ольга не обращайте внимание улыбнулся парень меня так часто бывает Вроде поначалу ничего не понимаю, а потом начинаю соображать. В общем, подумать надо. Вы лучше вот что скажите. Вам в госпиталь что важнее, халаты с постельным бельем или лекарства? Лекарства обещали по ведомству императорской семьи выделить. Прошение уж полгода как подавали. А вот с остальным девушка только удрученно вздохнула. А к чему вы это спросили? Есть одна идея, но тут кое с кем поговорить сначала нужно. Слушая девушку, Гриша вспомнил суетливого подполковника, который должен был заниматься обеспеченным экспедицией. Но ехать туда просто так было глупо. Требовалась хоть какая-то предварительная договоренность. Так что это дело парень решил отложить на некоторое время. Ольга же, так и не поняв, что именно он собирается делать, решила оставить этот разговор и сменила тему. Как оказалось, она и вправду очень любила лошадей и прекрасно умела за ними ухаживать. Слушая ее восторги о временах, когда в полку ее отца ей позволяли седлать любую свободную лошадь, а иногда и господа офицеры позволяли озорной девчонке покататься на собственных конях, гриша представляла ее верхом на граче дождавшись паузы в ее монологии парень с легкой улыбкой пообещал показать ей коня которого она никогда не забудет удивленно глядя на него ольга тут же принялась допытываться есть ли у него своя лошадь опять скажете что хвастаюсь притворно вздохнул парень чем же есть у меня конь аргамак полукровка с кавказа привез и выучку нее настоящая казачья настоящий аргамак не поверила девушка говорю же полукровка но сильный и Иному чистокровке запросто фору даст. Я на нем от города до Гатчины всю дорогу наметом шел. А это полсотни верст. — А где он сейчас? — Тут же последовал вопрос. — Так в конюшке моей стоит. Я ж за вами ехал, а так сам предпочитаю в седле. Хотите его увидеть? — Хочу. Чуть подумав, решительно кивнул Ольга. — Сразу после примерки и поедем. Заодно мажордому своему вас представлю. Пока меня не будет, можете смело кататься. Только надо будет седло дамское заказать, а то у меня только казачье. Подвел Гриша итог. вот так просто растерялась ольга а чего тут думать не понял гриша так ведь такой конь больших денег стоит а вы вот так запросто его готовы мне доверить лошадника сразу видно усмехнулся гриша да и коня регулярно вываживать надо иначе погибнет а слуги у меня не особо в этом деле разбираются почистить кузнецу сводить это еще могут а вот чего серьезе не умеют а разве ваши слуги не из деревни не ужто с лошадьми дел не имели «Давно это было. Слуги у меня все люди средних лет и все больше по городам служили, а то и за границей. В общем, не до лошадием было». «Да, и так бывает», — подумав, кивнула Ольга. Машина остановилась у модного салона, и девушка, забыв обо всем на свете, ринулась в пучину тканей, кружев и фасонов. Понаблюдав за этой вакханалией, Гриша качнул головой и, спросив у хозяйки заведения разрешения, отправился к телефону. Связавшись с капитаном Залесским, он быстро обрисовал тому ситуацию — и попросил его найти способ свести его с ловким интендантом удивленно крякнув за лески помолчал после чего попросил гришу перезвонить ему через полчаса пообещав перезвонить гриша тут же связался с врачом который лечил отца ольги услышав об интересе парня к известному госпиталю доктор задумчиво хмыкнул и обещал обдумать создавшееся положение связи в среде владельцев аптек у него были но вопрос оплаты их услуг пока оставался весьма запутанным выждав оговоренное время парень снова связался с капитаном и выслушав его ответ весело ухмыльнулся как выяснилось подполковник отлично запомнил молодого но очень сообразительного молодого человека и сам был весьма заинтересован в приватном разговоре многие вещи о которых запросто рассказывал юноши ему были в новинку а при его службе обо всем подобном знать надо было обязательно Пока парень решал вдруг возникшие вопросы, Ольга успела перемерить все заказные платья и, приведя себя в порядок, с нетерпением ожидала окончания его разговоров. Выйдя из кабинета хозяйки, Гриша сходу получил несколько легких упреков и еще больше восторгов, после чего, усадив Ольгу в машину, повез ее к собственному дому. Мажордом, увидев хозяина в сопровождении юной и очень красивой девушки, выскочил из дома и поспешил узнать, чем может быть полезен. знакомив его с девушкой гриша с ходу озадачил ивана сергеевича вопросом где лучше всего заказывать дамское седло задумчиво посмотрев на девушку тихо муурлыковшую с грачом мажердом понимающий кивнул и улыбнувшись решительно заявил не иззвольте беспокоиться хозяин завтра закажу есть у меня один мастер генералом седло делал не подведет добре деньги на это вечером получишь а васятка где так в кабинете рисует паршивец смутился мажером вот ведь говорил вам не балуйте мальчонку ничего пускай рисует уж на бумагу ему у меня хватит отмахнулся гриша ты только про учение его не забывай одного рисова немало пусть письмо и счет учатся за это хозяин не беспокойтесь понимающе улыбнулся мажером я ему кабинет открываю только после того как он прежде меня все нужны и выучит правильно одобрительно кивнул гриша как она тебе вдруг спросил он кивая на девушку красивая и по всему видать доброе подумав так же тихо отозвался иван сергеевич когда сватов засылать будете как вернусь решительно ответил гриша даст бог это дело закончить так и женюсь хватит глупых приключений правду казаки говорят рот казачий прерваться не должен в ответ на эти слова мажордом только перекрестился четыре грузовика вкатились на территорию госпиталя водитель головной машины выбравшись на преступку кабины громко спросил господа медики куда рухлить выгружать — Какую еще рухлить? — растерянно проблеял пожилой служка в потрепанной рясе. — Так белье, постельное, халаты, еще там мешки какие-то, в бумагах все указано. — Господи! — ахнул служка и, подобрав полы рясы, рысью кинулся к машине. — Неужто в наш госпиталь прислали? — А куда же еще-то? — возмутился водитель. — В бумаге сопроводительной так и сказано. В госпитале при храме Святой Троицы. А другого госпиталь с таким названием в городе нет. Так куда выгружать? «Сюда, благодетель, сюда!» – засуетился служка и, развернувшись, понесся куда-то за угол здания. Недоуменно пожав плечами, водитель сел за руль и неспеша повел машину следом за ним. Спустя два часа машины были разгружены и, пофыркивая моторами, исчезли за воротами госпиталя. Вызванный служкой настоятель храма, как главное официальное лицо данного богоугодного заведения, недоуменно разглядывал полученные бумаги, теребя бороду, глухо ворчал. Хоть бы имя-даритель назвали аспиды, за кого теперь господа молить? Не иначе, как за господ офицеров из генерального штаба, иронично хмыкнул стоявший рядом врач, рассматривавший штампу на упаковках перевязочного материала. А вам бы, сударь, все насмешничать, у Коризина буркнул настоятель. Отнюдь, батюшка, сами взгляните, все прислано и имеет штампы военного ведомства, возразил врач, сунув ему под нос одну из новых простыней. Я уже совсем ничего не понимаю, растерянно пожаловался настоятель. и не надо батюшка раз уж даритель пожелал остаться неизвестным так тому и быть его воля улыбнулся доктор и прихватив несколько упаковок бинтов отправился к себе в кабинет ольга которая то вакханали нежданной щедрости застал на дежурстве задумчиво оглядела полученные дары и покрутив пальчиках кончик собственной косы решительно направился в кабинет главного врача к телефону получив разрешение на звонок девушка быстро связалась с нужным номером и нездоровый схода спросила «Григорий, это ваша работа?» Услышавший этот вопрос главный врач, не раздумывая, схватил трубку параллельного телефона, тем самым повергнув Ольгу в ступор от удивления. Гриша же, услышав голос любимой, на несколько секунд потерял дар речи. Потом, взяв себя в руки, нарочито равнодушным голосом уточнил. «Ольга Юрьевна, вы это о чем?» «Я про груз, который только что привезли в госпиталь». «Что, уже разгрузились?» «Да». «Значит, машина скоро вернутся, это хорошо». гриша перестаньте морочить мне голову отвечайте это вы сделали потребовал ответ ольга ну вы же сами мне несколько дней назад жаловались что у вас всего этого нет а я обещал подумать вот и надумал ответил парень и по голосу девшку догадалась что он улыбается а меня в известность поставить сложно было попытался возмутиться ольга чувствуя как у самой губы складываются в улыбку а зачем удивился гриша вы в том госпиталь только служите а такие проблемы должно ваше начальство решать а почему вы свое имя скрыли не хочу чтобы за мной репортеры бегали ни к чему это смог сделал не смогу значит и ничего не получится в это о чем растерялся ольга так про лекарство не хотят аптекарь с вашим заведением дело иметь говорят не умеете платить вовремя лжецы и не сдержался главный врач канале сами цены ломят такие слон те препараты из чистого золота гонь там и значит не платим это еще кто зарычал гриша так что ольга чуть трубку не вырнет «Это наш главный врач, он по второму телефону говорит», — пролепетала девушка, укоризненно посмотрев на возмущенного доктора. «Я ему маменька не рассказывала, что чужие разговоры слушать нехорошо», — продолжал рычать парень, возмущенный до глубины души. «Можете набить мне при встрече морду, сударь, но я должен был знать, кто проявил милосердие к данному заведению», — не смутившись, ответил врач. «Я покорнейше вас прошу, просто заклинаю, добудьте еще бинтов. Того, что привезли, слишком мало». «Ну вы наглец, доктор». «Положите трубку и дайте мне с Ольгой Юрьевной поговорить», — приказал парень, и главный врач, понимая, что перегнул палку, покорно опустил трубку на рычаг. «Я буду свободен после семи часов. Можете забрать меня от госпиталь. Там мы поговорим», — быстро проговорила девушка, чувствуя, что краснеет под внимательным взглядом начальство. Но едва она закончила разговор, как врач вцепился в нее буквально клещом. «Ольга, просите чего угодно, только уговорите вашего друга достать нам еще бинтов, стриптоциды и йода». Вы же знаете, очень много застарелых ран и нагноения, лечить это все просто нечем. Люди гниют заживо, — тут же зачистил доктор. Я не могу ничего обещать. Опустив голову, тихо вздохнула Ольга. Он даже не купец, он инженер, просто имеет знакомство в самых разных местах. Оленька, поспособствуйте, — взмолился врач, молитвенно складывая руки. Не для себя ведь прошу, да вы и сами все знаете. Я спрошу, а уж что там получится, не знаю, — твердо ответила девушка и быстро покинула кабинет. Окончание дежурства она едва дождалась. Выскочив с территории госпиталя, она принялась осматриваться, ожидая увидеть знакомую машину. Но вместо автомобиля увидела на углу знакомую фигуру. Быстро подойдя к парню, она уперла кулачки в бедра и возмущенно спросила. «Ну и зачем было все это устраивать?» «А что я не так сделал?» — удивился Гриша. «Вы помочь просили?» — просили. «Я помог?» — помог. «И что не так?» «А почему сами не приехали?» «Занят был. Да и не любитель я на глаза лезть. Пожал парень плечами». а главный врач теперь с меня требует чтобы я уговорил вас для госпита лекарства достать ссттриптоцд нужны йод еще бинты пожаловалась девушка а кто вас заставлял звонить мне из его кабинета да еще и вопрос всякие задавать не могли до вечера потерпеть а доктор ваш пуст и сам шевелиться я инженер а не армейский интендант и кстати как вы поняли что этот от меня машин пришли печати на белье все было прислало с армейских складов а такие связи есть только у вас это вы мне льстите но на этот раз угадали рассмеялся гриша — Рассказывайте, что за аферу вы провернули, — потребовала Ольга. — Да никакой аферы. У меня и вправду есть один знакомый на гарнизонных складах. Им пришло время менять находящееся белье на свежее, а старое они обычно списывают и продают по остаточной стоимости. Вот я его и выкупил. А машина у меня своя есть. Так все и сложилось. — А по препаратам что? — не удержалась Ольга. — Тут все сложнее, — скривился Гриша. — У аптекарей ваш госпиталь и вправду на плохом счету. я попросил пару знакомых прояснить этот вопрос но пока молчат во что и вправду так все плохо плохо устало кивнул ольга пользуем мы в основном бездомных и нищих а также тех у кого на платных врачей денег нет а это застарелые раны которые требуют долгого ухода про серьезные болезни я вообще не вспоминаю почему именно раны не понял гриша а с чем они еще придут чехотка мы все равно не вылечим антонов огонь тоже С простудой еще как-то справимся. Вот и идут к нам те, кто случайно где-то поранился или обжегся. Ну или с переломами в драке полученными. Неужто людей с подобными ранами так много? А их и в других госпиталях стараются не брать, сразу к нам отсылают. Только в крайнем случае первую помощь оказывают, и все. Как-то это не по-божески, — покачал Гриша головой. Я, конечно, понимаю, что и обучение, и лекарство денег стоят, но отказывать человеку в помощь только потому, что беден неправильно. Вот потому я там и работаю, — грустно улыбнулась девушка. «Устала — Устала? — заботливо спросил Гриша, глядя на ее осунувшись в лицо. — Угу. Тогда поехали, домой тебя отвезу отдыхать. — Что, и даже на прогулке настаивать не будешь? — лукаво улыбнулась девушка. — Усталому любое веселье не в радость. Вот отдохнешь, тогда и погуляем. — Спасибо. — улыбнулась Ольга и ласково погладил его по щеке. Не удержавшись, Гриша поймал свои лапы и ее крошечную ладошку и прижал к губам, наслаждаясь запахом ее кожи. Спустя четверть часа они вошли в квартиру майора, И Гриша, передав девушку отцу с рук на руки, откланялся. Домой он вернулся уже по темноте. Быстро съев предложенный ужин и выяснив у мажор дома, что никаких важных звонков не поступало, парень отправился в свой кабинет. Утром его разбудил телефонный звонок. Ректор университета приглашал Гришу срочно посетить учебное заведение, чтобы получить диплом. На вопрос, с чего вдруг такая спешка, ректор ответил, что получил указание от некого господина-капитана, в связи с возможным срочным отъездом самого Гриши из города. Сообразив, что долгое ожидание идет к концу, парень пообещал быть немедля и, выскочив в коридор, громовым голосом приказал подать быстрый завтрак. Моментально проглотив привычный кусок ситного хлеба с молоком, он выгнал из сарая машину и помчался в университет. Как оказалось, его диплом уже был выписан и оформлен по всем правилам. Ректор в присутствии деканов вручил ему вожделенный документ и, пожав руку, попросил не забывать свою альма-матер. На этом вся торжественная часть была окончена выйдя на улицу гриша с некоторой растерянностью рассмотрел свой диплом и неожиданно понял что безумная многолетняя гонка закончилась теперь имея себе официальный документ он мог заниматься всем чем только его душа пожелает это нужно было отметить но прежде надо было поговорить с господином подполковником обещавшим добы столь необходимый для госпиталя медикаменты доверять подобные вопросы телефонной линии было глупо и так что гриша решительно погнал машину в сторону складов день был будний и господин подполковник обязан был быть на службе в том что ловкий интендант имеет со всех этих дел свой гешефт парень даже не сомневался, но как говорится не пойман ни вор да его запросто можно было сдать тому же залескому, но тогда госпиталь остался бы без столь нужных вещей а в том что у интенданта во всех бумагах и делах порядок никто не сомневался как выяснилось подполковник действительно знал свое дело За не очень большие деньги Грише был обещан два грузовика столь нужных медикаментов, которые он может получить со склада лично, как только завезет господину-интенданту оговоренную сумму наличными. Чеки в таких делах не приветствовались. Понимая еще смехнувшись, парень тут же отправился в банк, предварительно вызвав из мастерских две машины. Еще через три часа, отправив грузовики по прежнему адресу, он уселся в машину и, мрачно хмыкнув, отправился на дом к Ольге. Отметьте, получение диплома он планировал все в той же кофейне. Сам не любитель спиртного, он даже не пытался предлагать его девушке. Благо им обоим хватало сладостей, чтобы чувствовать себя довольными жизнью. Половой Митяй, получивший у капитана Залесского разрешение на смену работы, заканчивал приводить свои дела в порядок и готовился приступить к службе у Гриши, но пока дорабатывал последние дни в кофейне, обучая молодого парня, принятого его на смену. Этим моментом и решил воспользоваться Григорий, выбирая место, Г где сможет отметить получение диплома с Ольгой.